Глава 36. Навстречу мертвецам. На площади перед зданием городской администрации царил настоящий ад. Тимофей увидел здесь почти всех членов королевского зодиака. Они сражались с монстрами вместе со стальными первородными. Клизеус стремился тащить не топор, а альфа отбросил его ударом меча, затем увидев, что к ним несутся ещё несколько тварей, начал преображаться. Люди бились с чудовищами, а силуэт гигантского дракона над их головами становился все темнее и плотнее. Распростертые крылья чудовища подпирали незримый купол, который мерцал и переливался всеми оттенками красного. Тимофей и Лиза замерли у разгромленного кафе «Одноглазый валет», пораженный открывшим своим зрелищем. Неподалеку от них оказались Женя Степанова и Луиза Соловьева, взволнованные и растрепанные, покрытые странными пятнами. Женя, Дер жало в руке тонкий меч, а Луиза была безоружной, но когда к ним бросился крупный злыдень, Соловьёва разинула рот и издала пронзительный вопль, переходящий в ультразвук. У злыдня с хлопком разлетелась голова, а туловище рухнуло на тротуар. Тут Тимофей понял, что не такая уж она и безоружная. Разобравшись со злыднем, Луиза склонилась над сидевшим на земле Андреем Николаевым. У парню было ранено плечо, и Соловьёва попытался его перевязать, оторвав рукав от своей форменной блузки. Внезапно Женя Степанова замерла и закрыла глаза. Никто не обратил на это внимания, но тут она громко ахнула и всплеснула руками. "Что такое?" заволновалась Луиза. "Я что-то вижу." Проблема та же, что-то приближается. Где? Соловьёва тут же закрутила головой по сторонам. Чёрта направо кивнул Андрей, борясь напомощьювшись. Мы пока этого не видим, но очень скоро оно будет здесь. Что-то ужасное, подхватила Степанова. Они идут со стороны старых болот, уже входят на улицы города. Они нахмурился Тимофей. Кто они? Очередная нечисть? А вот теперь я их вижу, закрыв глаза, сказал Андрей Николаев. Господи, лучше бы не видел. Да что там такое? Испугалась Лиза. Из живых там только Вещи и сёстры, произнёс Николаев. А вот все остальные из живых, вскинул бровь Тимофей. Они ведут сюда мертвецов, пролепетала Женя. Всё как в моих старых видениях. Лиза от страха едва не лишилась сознания. Мертвецов, переспросил Альф. Только это не хватало. Вещи и сёстры призвали их, добавил бледный как мел Андрей. И те отозвались на зов. Эти мертвецы очень древние, с болот, со старого заброшенного кладбища. Я вижу в их руках старинное оружие, о нём о таком только на урок истории рассказывали. Ржавые сабли и таганы, шлемы и броня, всё совершенно гнилое. Вы понимаете, о чём он говорит? воскликнула Лиза. Кого там подняли эти ведьмы? Кажется, я знаю, кого, в ужасе прошептал Луиза Соловьёва. У меня в школе по истории всегда была отвёрдая пятёрка. Несколько столетий назад в наших краях шли страшные бои. Сколько людей полегло тут в болотах, навсегда сгинув в местных лесах. с лошадьми, с оружием. Видимо, этим чертовым некроманткам удалось поднять мертвые войска. Не зря оккультные книги в библиотеке воровали, увеличили свое воинство. Вскоре ученики и сами увидели тех, о ком говорили Женя и Андрей. Из клубов густого черного дыма, застилавшего заснеженной улицы Клыкова, выступили те, кому давно полагалось сгнить в земле. Но каким-то чудом они могли передвигаться. На площадь вышли сохшие скелеты в лохмотьях, размахивающие ржавыми саблями, ножами и копьями. Неведомая сила удерживала их кости, не давая рассыпаться. Мертвецы наводили дикий ужас одним своим видом, а древнее оружие могло серьёзно ранить и даже убить. Тимофей вдруг Понял, что за опыты проводили вещи и сестры под руководством Саяны в темной академии. Тренировались поднимать мертвецов и управлять ими. Самих вещих сестер пока не было видно, но они наверняка находились где-то неподалеку. Вряд ли им под силу было править целой армией с далекого расстояния. Среди скелетов шли мавки, полуистлевшие ведьму-топленницы, поднявшиеся из замерзших бедов. Вот несколько тощих фигур, закутанных в лохмотья и длинные мокрые водоросли шли впереди остального войска. Их тела были почти белого цвета, а кожу покрывали синюшные пятна и островки зелёного мха. Снег и холод, казалось, нисколько их не заботили. Полицейские едва придя в себя от первого шока, начали стрелять в Нежить, но пули мафкам и скиретам не причиняли особого вреда. Тогда дорогу, ведущую на площадь, перегородили ученики из группы Воинов. Вооружённые блестящими мечами и алебардами, они выстроились шеренгой перед мертвецами, но тех это не остановило. Мрачные, костлявые, оборванные фигуры продолжали неумолимо двигаться вперёд, выставив оружие. Они внушали ребятам суеверный страх, но отступать было нельзя. "Это всего лишь кости", крикнул Димка Трофимов, вырываясь из толпы вперёд. "Они рассыплются от одного удара". Верно подхватил возникший рядом с ним Вернер. Так же как и чёртовы мавки. Альф обрадовался он, не пора ли нам проредить эту толпу. Альфа добротливо улыбнулся в ответ, и братья в всп... выхнули ярким огнём, обовскинули руки, и сразу четыре потока пламени врезались в армию мертвецов. Улицу захлестнула огненная река. Мавки сразу с визгом кинулись в рассыпную, спасаясь от пламени. Скелеты поначалу горели, но продолжали неумолимо идти вперёд, однако скоро стали разваливаться прямо на ходу, и тогда юные воины с криками обрушились на врага. Из боковых переулков к ним присоединились и полицейские, к звону мечей добавились грохот одиночных выстрелов и треск автоматных очередей, а сражение на площади продолжалось. Димка Трофимов на немыслимой скорости бросился в атаку на уцелевших мертвецов, замахиваясь мечом для удара. В этот момент из толпы горящих скелетов навстречу ему метнулась какая-то тёмная фигура. Димка ощутил мощный удар в грудь и, отлетев назад, грохнулся на асфальт. Над ним склонился Оскар, рыжеволосый громила в чёрном костюме довольно ослабился, поставил ногу в тяжёлом ботинке на грудь Димки и силой надавил. Трофимов взухрипел. Удар Оскара и так чуть не вышиб из него дух, а рыжий не давал ему прийти в себя. Брат Оскара Микель тоже был неподалёку. Димка хотел выхватить меч, но Микель прижал его запястье к земле ногой, после чего склонился и выдернул оружие из рук Трофимова. — А где же твой приятель Зверев? — сухмылко осведомился Оскар, склонившись над Димкой. — Вы же с ним вечно ходите парой. Дружбаны не разлей вода. Димка хотел что-то ответить, но по-прежнему не мог вдохнуть. а Рыжий надавил ему на грудь еще сильнее. — Его папаша из Зодиака недавно прикончил нашего Аскетила, — спокойно сообщил Миккель. — Не слишком приятно, знаешь ли, терять родного брата. — Да, Аскетил был настоящим уродом, но все же мы семья. — А вы со Зверевым почти как братья, верно? — Верно, — ответил за Димку Оскар, — убить самого Тимофея мы, конечно, не можем, разве что и слегка покалечить, но вот тебе другое дело. Пусть этот самодовольный хлыщ на собственной шкуре ощутит, что значит терять брата. В этот момент Тимофей увидел, как Оскар... кивнул Миккелю и тот замахнулся на Димку мечом звериво прошиб холодный пот Тимофей кинулся к другу яростно проталкиваясь через толпу бесноующих людей и чудовищ с другой стороны бежала перепуганная Карина Кикмарина Димка закрыл глаза, Миккель уже нацелился ему в сердце, как вдруг грохнул выстрел. Тимофей не услышал его во всеобщем шуме, но внезапно меч с лязгом упал возле Трофимова. Миккель постоял еще пару секунд, а затем во весь рост рухнул на асфальт и замер. Оскар изумленно уставился на брата. Не верил своим глазам, затем резко обернулся, и его лицо исказилось от ярости. Позади него стояла Светлана Петровна Трофимова с пистолетом в руке. Отойди от моего сына, тварь. жёстко произнесла она. Ах ты, старое серво, злобно взвыло Оскар. Да я тебя! Он хотел броситься на женщину, но из огромной трещины рядом с ним взвился длинный древесный корень. Он обвил со вокруг шеи огненного волка и силой рванул его вниз. Оскар беззвучно рухнул в провал, а Карина Гекмарина бросилась к Димке и практически упала рядом с ним на колени. Светлана Петровна опустила по другую сторону. Димка слегка привстал силясь отдышаться, а мать крепко обняла его и прижала к груди. Тимофей с изумлением уставился на Светлану Петровну. Вот же, от кого он точно не ожидал ничего подобного. Трофимова почти повторила недавний поступок его собственной матери, но Ангелина была способна не на такое. А вот Светлана Петровна всегда производила впечатление мягкосердечной и тихой женщины. Но Оскор и Микель хотели убить её сына, и у ней проснулась невиди данная сила. Димка встретился с ним взглядом, и Тимофей ободряюще улыбнулся. Каринаки к Марине обняла обоих Трофимовых и только после этого с облегчением выдохнула. Отбежали Женя, Луиза, Альф, Вернер, Лиза, за которыми парни следили в четыре глаза, а Тимофей внезапно увидел свою мать. Ангелина Зверева размахивала саблей в нескольких метрах от парадного крыльца здания Марии. — Иди к ней, — сказал Звереву Альф. — Зализуем и присмотрим. Тимофей с благодарностью кивнул ему и понесся к матери, преображаясь на ходу. Полностью превращаться он не стал, опасаясь, что в такой неразберихе его самого могут запросто прикончить по ошибке, перепутав с другими волками. Ангелина снесла голову бросившемуся на нее нетопырю. Рядом с ней Тимофей увидел Серафиму Далматскую. Девушка отважно отбивала мечом атаки сразу двух огненных волков. Тимофей схватил одного из них за шиворот и зашвырнул врага в толпу приближающихся мертвецов. Серафим и Ангелина радостно вскрикнули. Но в этот момент двери городской мэрии с треском рухнули на крыльцо, и толпа разномастной нечисти с громкими криками рычала. знанию стремилась в здание